Глава 46. Чёрный. Воспоминания. Звонок Дэна заставил оторваться от отчётов. Аню усадили в машину люди-ромы. Одной фразы было достаточно, чтобы послать нахуй всё моё самообладание. Не помнил, как добирался до места. Не помнил, как пиздил уёбка. Снова. Помнил только Анины рыдания. Прижал к себе. Унёс в тачку. Дежавю. Рыдающая девушка на коленях в обоих случаях виноват я. Аня плакала, а я понимал, что это больше не игра, не месть во имя справедливости. Не знал, как назвать то, что происходило. Нет, знал. Боялся назвать. Она успокоилась, и я решил, что должен дать ей то, что она заслужила — возможность отомстить. Но она вновь удивила меня. Не позволила сделать это. Заставила опомниться, задуматься — Вышел из машины, оставив ее одну. «Позже вернусь. А пока...» «Пока нужно поговорить с теми, кто посмел тронуть пальцем то, что принадлежит мне». Не хотелось думать, что изначально мой план это и предполагал. Не хотелось осознавать, что сам виноват в произошедшем. Хотелось дать выход зверю, что сидел внутри. И я сделал это снова. Вернулся в машину, как только закончил. Аня оставалась всё такой же задумчивой и хмурой. Но в её взгляде что-то изменилось. Она больше не боялась. Часть меня была рада этому. Но другая вопила держаться от неё подальше, чтобы не повторялось то, что стало ночным кошмаром для обоих. Впервые в жизни ехал и не хотел останавливаться. Мне нравилось просто управлять тачкой, не вникая, куда еду и зачем. Но на самом деле нравилось, что она была рядом. Не был уверен, что Рома не попытается выцепить её снова, поэтому решил забрать её к себе. Спорить не стала, умная девочка. По дороге заехал в свой деддом. Возникли какие-то проблемы с документацией. Поздно сообразил, что рубашка в крови, а костяшки сбиты. Но Валентина Павловна тактично промолчала. Мы с ней, как ни странно, подружились после того разговора в её кабинете 12 лет назад. Подписав документы на строительство нового корпуса, покинул директрису и вернулся в машину. Повёз Аню домой. Но чувствовал, что-то изменилось. В её поведении, в отношении ко мне. А потом она догадалась. А я проболтался. «Блядь, чёрт меня дёрнул сказать, что вернул тачку этому уёбку!» Аня вполне ожидаемо попыталась уйти. Не дал. Просто не мог. Привёз домой и оставил одну. Она злилась, нарывалась на ссору, но я старался игнорировать. Только поэтому уехал. Ночь провёл в клубе. О том, чтобы трахать другую, не было и речи. Тупо напиться и завалиться спать в кабинете. Как мог, оттягивал возвращение домой. Нельзя ехать к ней сейчас. Она вчера едва не стала жертвой насилия. А я рядом с ней могу думать только об одном — Поэтому, как последний долбоёб, тянул. Но, дождавшись ночи, решил, что она уже спит и не заметит моего прихода. Просчитался. Но это именно тот случай, о котором я ни секунды не жалею. Засыпая рядом с ней, будто наяву слышал голос друга. Когда подумаю, что кто-то, кроме меня, сможет притронуться к ней, мне башню рвёт. Моё. И никому не отдам. «И нет у меня никаких сомнений в том, что делаю правильный выбор. Когда-нибудь ты поймёшь, о чём я». «Да, брат».